Глава 23. Загадочное слово «свет», которое в полуспора повторяла мама, исчезла у Лизы из памяти, как исчезает из памяти человека все, с чем он не в силах справиться, что не в состоянии переводить. Единственное, что она помнит, было что-то непонятное и должно быть нехорошее в этом споре. На своем крошечном опыте она испытала, что ссоры между близкими людьми Бывают так же безжалостны и разрушительны, что заклятые враги могут к этому только стремиться. Посетитель, навестивший квартиру Плаховых сразу после их приезда в Москву, не был для нее чужим. Это ее дядя, мамин брат, Виктор Сергеевич Милютин. Лиза не забыла, как в былые годы, давным-давно, когда она была маленькая, а Боря ходил в начальную школу, Мама возила их в гости к дяде, который обитал в двухкомнатной квартире старого с величественной аркой дома на Первомайской улице. Тогда шевелюра дяди ведь еще не вытерлась, не поведела. Дядя был красивый, огромный, шумный, затевал с приворскими племешами игры, в процессе которых непременно что-нибудь падало, сдвигалось с места, даже порой разбивалось, но он совсем не сердился. Что с ним стало за эти годы? И мама, почему она так с ним грубо разговаривала? Ведь она же любила брата. Она, оказалась Лизе затем и возила к нему своих недружных детей, чтобы показать на примере, какие могут быть отношения между братом и сестрой, добрые и теплые, воистину родственные. Да, пока Лизы не было между Татьяной и Виктором, разбилось что-то куда более ценное, чем фарфоровая тарелка или даже хрустальная ваза. Лиза тряхнула головой, так что на лицо упали волосы. Семейные разборки ее не касаются. Сорьтесь вы, плакала Милютины, как хотите, она сама по себе. Сама по себе? Вот именно. Не за своей ли семьи Лиза со времен приезда из Вайсфальда остается сама по себе? Те, кого подсовывала ей в знакомая мама, Лизе не нравились. Единственные ее друзья во всемирные сети, где общение анонимно и безлично, и, наверное, потому там обращают внимание на ее личность. Только там. Здесь, в реале, как выражаются завсегдаты интернета, Лизиной личностью мешает проявиться фамилия. Мама обещала, что в Москве у Лизы появится много друзей, но пока никакого результата их светские волоски не принесли. Вот вчера, например, скучнейшая была Парти. Ну что за экземпляры на нее собрались? Откуда только откопали таких фриков? Чего стоит одна эта накрашенная декольтированная старуха, которая всю дорогу сюсюкала? Мой мальчик не устал, мой мальчик не хочет пипи. Если захочешь да пипи, скажи своей мамочке. А мальчик, раскорманный бульдог в костюмчике из твида за 400 долларов, флематично ронял слюни на изузоренный паркет. Лиза чуть не стошнила и от этих собачьих нежностей, и от выпуклых коричневых, Похоже, на пуговицы родинок, которыми была усыпана тощи, глубоко открытая, непристойным для такого возраста красным платьем грудь старухи. Те, кто помоложе, по крайней мере, выглядели прилично, по-европейски, и умели себя вести. Но от них-то Лиза и получила самый сильный удар. Мисс Плахова, рассведомился один из них, одетый в серый костюм тройку и весь какой-то гладкий, холодный, «Как вашему отцу удалось выпутаться из истории с Полом Пеппером?» «Это имя мне ни о чем не говорит», — ответила Лиза. «Как, неужели не знаете?» — прищурился собеседник. «Пол Пеппер — лихой такой предприниматель из Техаса, настоящий ковбой. Он еще построил в Приволжске гостиницу мирового класса. Волга, Форевер». «Доходное место, как выражаются в пьесах русского классика Островского, гостиница-то по-прежнему стоит на Волжском берегу». «Да, стоит. Приятели гладко обступили их и прислушивались. Но при чем тут мой отец? При том, что «Волга Фор Авер» принадлежит теперь ему, не так ли? «Гостиница стоит, а полопятера застрелили. Ведь вашего отца допрашивали в связи с этим делом». «Допрашивали», — подтвердил один парень со стороны если б не ситуация, он Лизе мог понравиться, и ничего не нашли. Если ничего не нашли, значит, ничего ей не было, — отрезала Лиза и повернулась, чтобы уйти от этого сбойщика. Вслед ей раздавался смех, не слишком обидный, с добродушными интонациями, как бы говорящими «Да ладно тебе, брось выеживаться, здесь все свои». Но Лиза чувствовала себя так, словно ее насильно заставили проглотить что-то горькое, И сегодня утром проснулась с сознанием, что родиться Плаховой — это ужасно. А что такого ужасного в том, чтобы родиться Плаховой? Нужно, в конце концов, взглянуть в горгоне Медузе общественного мнения, в ее гадкие слизистые глаза и детально выяснить, в чем обвиняют Лизиных отца и мать. Наверное, это такие глупости, что опровергнуть их Лизе будет нетрудно. И потом, если снова встанет вопрос о том, что на Плахова Лиза откровенно спросит, «А что вы имеете против моего отца?» «Если это что-то личное, тогда ничего не попишешь. С катертью дорога разбежимся в разные стороны, как вежливые люди». Но если предубеждение против Плаховых основано на журналистских выдумках, тогда Лиза станет их опровергать. Хладнокровно, доказательно, имея на руках факты. Ее родители разумные в целом люди, и в Приволжской области Отлично наладили хозяйство. Но силы общественного мнения они недооценивают. Быть может, именно Лизе, воспитанной в Айсвальде, предназначена изменить имидж Плаховых в глазах России? Решину. Она возьмет на себя общение с прессой, но для начала не мешает узнать, что о них пишут. Для того, чтобы составить картину высказываний прессы о Плаховых, Лизи ни к чему был бежать к придорожному киоску за газетой. Московский ее компьютер, подобно Приволжскому, бодрствовал денно и нощно, сигнализируя о том желтым огоньком кнопки включения монитора. Лиза тронула мышку, желтый огонек сменился зеленым, системный блок загудел, посылая сигнала полной боевой готовности. Круглосуточное подключение к интернету также было обеспечено. Войдя в русскоязычную поисковую систему «Рамблер», которую обычно не слишком любила за притаскиваемые ею горы ненужного хлама, Лиза набрала плахов и стала ждать результата. Результат не замедлил себя ждать. Верных двадцать страниц, это не предел, судя по двойной стрелочке после числа 20. Как и положено, парад материалов открывался официальными сведениями. Плахов, Глеб Захарыч, губернатор Приволжской области... Родился в Трудном 1953 году. Из рабочей крестьянской семьи. Работал на заводе, заочно учился в институте. Много лет и сил отдал химической промышленности. Совершил восхождение по административной линии. Сама, не отдавая себе отчета, зачем, Лиза сохранила эти файлы в отдельную директорию, которая назвала «семья». Конечно, она могла бы расспросить родителей, те с охотой поведали бы дочери свою биографию, но так будет официально. Смешно узнавать из интернета о собственных родителях. Ничего плохого пока не сообщалось. Одно хорошее — наладил хозяйство в Приволжске, область разбогатела, любовь и уважение сограждан. Убийство Питера Зернова выскочило вдруг перед ней на экран монитора. А при чем здесь убийство журналиста? о котором Лиза в своих заграницах краем уха слышала и знала о нем только то, что он разоблачает преступных олигархов, наподобие Корсунского. Содержание статьи известий, в которой говорилось об убийстве Зернова, она в подробностях читать не захотела, но ей необходимо было уточнить, при чем тут папа. Папа оказался в общем ни при чем, просто-напросто статью завершал длинный перечень фамилий, которые, по данным Зернова, составляли сотню самых богатых людей России, средних Плахов, Глеб и Плахова Татьяна, всего-то навсего. — Ах, все понятно! — воспылала негодованием Лиза. — Типичный журналистский прием. Пишут о каком-нибудь громком нераскрытом преступлении, и рядом упоминают невинных людей. И получается, будто и они запачканы. Однако этого пока никто не может доказать, а вы докажите. Докажите, прежде чем поливать грязью. Да, мой папа, не нищий, спородотник. Ну так что же? Из-за этого его нужно и обзывать? Нет, вы покажите, кто из-за него пострадал. Никто. Значит, это все ваши фантазии, а в цивилизованной стране на вас подали в суд. Вернувшись на страницу поиска, Лиза нажала заголовок следующей статьи, которая называлась, по ее мнению, с дешевой вычурностью «Мертвый дом властителя Приворска». Положив холодные пальцы на веки усталых глаз, Лиза ненадолго отвернулась от монитора, пока компьютер грузил очередную страницу с картинками. А когда повернулась, чуть не шарахнулась. С экрана на нее таращилось самое безумное, какое только можно вообразить, лицо с перекошенным черным ртом, глазами, востекленелость, которых читалось не то долгое страдание, не то всемирное злоба. Клевета! Заранее решила Лиза, видит, что нормальные люди ничего плохого о Глебе Плахове не говорят, поэтому вытаскивают всяких ненормальных. Так она подумала и начала жадно пожирать строчки заведомой клеветы. В названии и лице с фотографией было что-то неотразимо гадостное, то, что притягивает, как, как свет. Причем тут свет? Какой свет? Откуда он выплыл? Если речь идет о гадости, скорее нужно было сказать, как тьма, Лиза темноту не любила, она весь детство боялась. В темноте могло скрываться все, что угодно, и Лиза слабо верила взрослым, которые твердили, как заведенные, что все мирно, спокойно, никаких чудовищ за шкафом нет. Когда я шел туда добровольно, то надеялся, что меня, как обещали, излечат от моего страшного пристрастия. — читала Лиза. — Я мечтал о том, как перестану превратить близким страдания, превращусь в нормального полноценного человека. Но, пройдя Приволжский концлагерь, я полностью утратил человеческое, что во мне было. Я не знаю, жив ли я еще, потому что, как может считать себя живым тот, кто побывал в аду. Статья подписаны унисексовой фамилии Шаповалк. В мачных тонах повествовало о принудительном излечении наркоманов в рамках отдельно взятой Приволжской области. По утверждению доверенного лица губернатора Валерия Егупова, лишение наркотиков в сочетании с трудотерапией и радостным мировосприятием творят чудеса, позволяя добиваться 95% исцеления, результат, который не снился ни одной специализированной клинике в мире. Губернатор приглашал зарубежных гостей, показывал им чистые и светлые домики на природе, счастливых обитателей, которые спешили поделиться вестью о том, какими безнадежными наркоманами были раньше, и какие великие изменения к лучшему с ними произошли под чутким руководством Егупова, которого все запросто звали Валеры. Они молчали только о том, что не могут рассчитывать, когда-либо выйти за пределы этого рая. Потому что их рабский труд успешно использовался на тяжелых опасных работах. Если кто-то сваливался и умирал от напряжения, которое могло бы стать смертельным не только для изнуренного больного организма, его заменял следующий взятый по разнарядке. Людям, никогда в наркомании незамеченным, подбрасывали наркотики только для того, чтобы пополнялась бесплатные рабочие силы. А если кто-то смел написать письмо на волю или откровенно поговорить с постоянно посещавшими клинику будущего журналистами, он мог стопроцентно ожидать пыточного подвала, помещавшегося в цокольном этаже каждого уютного домика. В подвале связывали, помещая голову между ногами, и избивали резиновыми палками, ставили ежа, втыкая сотни шприцев, ягодице и оставляя так на сутки и дольше. В общем, ежа могли ставить... И просто так, ради удовольствия охранников, весело гокотавших, ну что, будешь чё колоться, то-то не говорит, что вас здесь не лечат. Вот на таком страшном фундаменте зиждилось благополучие Приворской области. «Папа!» — прошептала Лиза. «Папочка, миленький папочка!» — как заблудившаяся пятилетняя девочка, — повторила она. Зажмурив глаза, она представила себе отца, каким привыкла представлять его себе, — вдали от дома, когда тасковала по родным. Для мамы главным светом в окошке был Боря, а Лиза всегда считалась папиной дочкой. Обожала виснуть на нем, когда он приходил домой, любила его сильные, но женственные, мягкой пухлостью руки, любила его просторные домашние байковые рубашки, в которых он выглядел таким уютным и родным. От этого человека могло исходить только добро. Он всегда был для нее чутким, отзывчивым, готовым помочь. Открыла глаза. В нее дочку Глеба Плахова настойчиво вглядывалась искаженное страдальческое лицо с фотографией. — Это статья заказная дешевка! — отчаянно ущипнула себя за руку Лиза. — Как они могли публиковать такой кошмар? Да и впрямь кошмар, но только чей?